Глава двадцать Лишь на мгновение. Трис. Я была безмерно благодарна Дориану. Если бы не он со своей подсказкой, как быстро сбежать, мне бы пришлось и дальше покрываться пылью в обществе знатных, совершенно неискренних особ. Их манерность раздражала, вызывая желание скривиться. Но кого я пыталась обмануть? мне в этом была причина моего скоропостижного побега. Тейн. Дотошный охотник всё чаще выбивал меня из равновесия. Я злилась на саму себя, ведь рядом с ним забывала об осторожности, рискуя раскрыться. Ничего не могла с собой поделать. Он заставлял сердце биться чаще. Его предложение перед множеством глаз до сих пор звучало в сознании, выбивая воздух из лёгких. «Он намерен жениться на Мелисандре», — напомнила я самой себе. «Будь на твоём месте истинная дочь Виконта, ничего бы не изменилось. Этот мужчина оставался бы таким же. Говорил все те же слова, только, вероятнее всего, злился бы на неё меньше». Ведь та девушка действительно подходила ему и статусом, и воспитанием, что нельзя сказать о дочери корной ведьмы. От этой мысли стало горько и обидно. Бред. Трис, возьми себя в руки. Кажется, ты начала забывать, для чего оказалась здесь. Сидя на дереве, в нескольких метрах над землёй смотрела на почерневшее озеро. Природа восстанавливалась, и даже такая скверна рано или поздно должна была раствориться. Но перед этим пройдут месяцы, возможно, даже годы. А ведь яд, что сейчас отравлял воды, мог забрать жизнь охотника. Интересно, если до мамы дойдёт, что я сделала, насколько сильно она разозлится? Обдумать эту мысль более детально не получилось, так как в тишине раздался уже знакомый мне голос мужчины, благополучие которого стало причиной моих метаний. «И почему я не удивлён?» — хмыкнул он, стоя под деревом. Расправив юбку, чтобы убедиться, что Тейн ничего не видит снизу, наклонилась, встречая раздражённый взгляд голубых глаз. «Кто ж вас знает, капитан? Возможно, я не первая девушка, прячущаяся от вас на дереве». «Прекрати!» — фыркнул он. «Спускайся!» «Зачем?» — вздёрнула я бровь. «Спускайся, говорю!» Взглянул мужчина на балкон, с которого доносились мелодичные звуки, нарушаемые голосами людей. «Леди не положено лазить по деревьям». «Да что вы! В самом деле!» наигранно ахнула я, хлопая ресницами и болтая ногами в воздухе. «И кто такое сказал?» «Я сказал». Ты моя невеста и должна держаться соответственно статусу». «Как интересно!» — хитро прищурилась, наблюдая за раздражением на лице охотника. Мне нравилось его бесить. Не имея возможности надавить, он казался таким очаровательно беспомощным. «Вам стыдно за меня, капитан дэверл «Мелисандра!» — зарычал он, нетерпеливо топнув ногой. «Спустись с дерева! Немедленно!» «Милый, так, может, лучше ты ко мне заберёшься?» — подмигнула в ответ. боги «Да что же ты творишь? Леди не подобает!» «Бла-бла-бла!» — -бла, закатила я глаза. «Это я уже слышала. Будь оригинальнее. То ты меня бездомной кошкой обзываешь, то ведьмой. А теперь что придумаешь?» Ожидала, что он разозлится ещё сильнее, ведь я отказывалась ему подчиняться. Тейн уже несколько раз упоминал, что ждёт от своей жены покорности. «Пф, многого хочет!» Но в этот раз мой новоиспечённый жених вновь смог удивить. «Ну, прости меня!» Развёл он руки, задирая голову и ловя мой взгляд. «Я был неправ. Мне не следовало подобного говорить». «Тебе не следовало подобного думать!» Фыркнула на него, внутренне смягчаясь. «Мелисандра!» — улыбнулся мужчина, прочесывая волосы пятернёй. «Спускайся!» «Мне и тут хорошо!» — упрямо встёрнула я нос. «Ну уже подмигнул он. «Я начну исправляться. Давай, а то скоро весь дворец будет шептаться, что я женюсь на белке». «Опять начинаешь?» прищурилась я. «Они милые», — крипло засмеялся в ответ мужчина, вызывая предательские мурашки, мгновенно побежавшие вдоль позвоночника. Пришлось дать себе мысленного пинка, чтобы не плавиться лишь от одной его улыбки. «Ну, а если упадёшь?» «Я не упаду», — борясь с желанием послушаться, хмыкнула я. «Значит, я сейчас полезу за тобой и упаду», — подошёл Тейн ближе к стволу. «Во-первых, я ранен. А во-вторых, боюсь высоты». «У меня закружится голова, а виновницей еще одной травмы станешь ты». «Капитан Деверл», — наигранно ахнула я, — «как не стыдно! Вы меня шантажируете?» «Каюсь», — подмигнул он. «Ну что ж», — вздохнула я, закатывая глаза, «не хочу чувствовать вину за ваши переломанные кости». Перебравшись на ветку ниже, я вновь поправила юбку и повторила действие. Конечно, платье мешало, но оно совершенно не было поводом отказаться от возможности хоть ненадолго спрятаться от общественности. «Иди сюда». Когда я оказалась достаточно низко, Тейн протянул руки. «А плечо?» — засомневалась я. «Ничего», — отмахнулся он, и прежде чем я успела возразить, поймал меня за коленки, стягивая к себе и постепенно перемещая руки на бёдра, выше, на талию, до тех пор, пока я не коснулась ногами земли. Но даже тогда огневик не стал меня отпускать, продолжая прижимать к мощному натренированному телу. В объятиях этого мужчины я чувствовала себя совсем маленькой. Он был воином-охотником, тем, кого мне следовало обходить кругами. Так почему же рядом с ним я чувствовала такое спокойствие, такую безопасность? Полный абсурд. Я была жадной. Хотя бы на короткий миг мне хотелось позволить себе занять место Мелисандры, не страшась раскрытия истины. «Теперь ты вернёшь меня на бал?» — скуксилась я, не желая более проводить время в обществе напудренных девиц и раздувшихся от собственной важности мужчин. «А ты не хочешь?» — прошептал охотник, не спеша отстраняться от меня. Подняв руку, он заправил прядь моих волос за ухо, невесомо проводя тыльной стороной пальцев по шее. «Честно», — вздохнула я, — «не хочу». «Тогда мы туда не пойдём», — согласился Тейн, удивляя меня своим решением. «Но ты останешься рядом и не станешь искать приключений на <хм> на голову». «Ты хотел сказать задницу?» Не ожидая от воспитанного капитана подобного, засмеялась я, делая шаг от него и уже скучая по теплу его тела. «Серьёзно?» «Миледи, ну как не стыдно!» — усмехнулся мужчина. «Тебе даже слов таких произносить не стоит». «Будешь меня воспитывать, я вернусь на дерево», — буркнула я. «Не надо!» — поймав мою руку, капитан сплёл наши пальцы. «Ты у нас высоту любишь? Знаю, где мы сможем спрятаться от гостей».